Ну, не то чтобы совсем ни к чему русит костяшками пальцев убийц. Не нажав на тангетку рации, командует. Псарня, внимание, в юга. Как приняли меня в юга. Общий сбор через 5 минут во внутреннем дворе. Потом посмотрел на меня. Ну что, Миша, через 5 минут жду тебя и парней твоих во дворе при полном параде. В смысле, по полной боевой. Понял. Киваю я и ломлюсь по лестнице к себе. По дороге забегаю к Руслану. «Весело у вас тут», – заявляет он мне, едва открыв на мой стук. «И часто у вас тут отношения при помощи гранат выясняют?» «Ха-ха-ха! Три раза!» «А теперь слушай внимательно. Шутить мне некогда, а вот вести парня в курс дела просто необходимо. Не знаю, что ты там решил по поводу моего предложения». Но повоевать тебе все равно придется. К нам тут в гости мамилюки забредали. Одного мы в живым взяли. Короче, они всего лишь отмычка. А вслед за ними полезут непримиримые при поддержке турок. Так это что же получается, война? Она самая. И словно мои слова, где-то в направлении Аргуна, глухо, но отчетливо загрохотала канонада. А низкие серые облака посветились красными вспышками взрывов. А буквально через пару секунд протяжно и заунывно завыли висящие на столбах по всей станице репродукторы. Началось. Так парни оглядел свое небольшое, но весьма грозно выглядящее войско, построившееся во дворе псарни, убивец. Взаимодействие с вояками у нас давно отработано. Связь? Костя кивнул на двух посыльных из комбинатуры. Грузящих свой у вас но все еще живого мамилюка. Связь с комендантом держим через меня. Пока что мы – оперативный резерв. Периметр держать будут военные и ополченцы. У них там все роли давно расписаны. А мы – палочка-выручалочка, на всякий пожарный. Мало ли что, вдруг где поддержать нужно будет. Вопросы? Вопросов, как это издавна повелось во всех армиях и военизированных структурах, не было. Ну тогда еще пять минут на окончательную подгонку снаряжения и амуниции. И выдвигаемся к комендатуре. Кстати, машины диверсантов тоже к делу пристройте. Чувствую, пригодятся они нам. Да, Миша, подойди-ка. Оставь курсанта помогать Руслану, который, что называется, в темпе вальса подгонял по своему размеру запасную Толину РПС и распихивал по подсумкам магазина для моего же АКСа, Того самого, что провалился сюда со мной из прошлого. Снайпер, оно, конечно, хорошо. Но в условиях боя в населенном пункте автомат как-то нужнее. А снайперку свою Рус все равно с собой взял. Закинув, словно биатлонист, ее ремень сразу на оба плеча. Ну, хочет парень ее с собой носить, ради бога. Опять же, кто знает, может и пригодится. «Так, Михаил, держи, это тебе». «Убивец протягивает мне портативку. Да у меня своя, вроде цела еще. Я поворачиваюсь к нему левым боком, Давай разглядеть закрепленный за плечом чехол с Кенвудом. «Это на армейской чистоте. Комендант велел. Сказал, что ты не только наемник, но еще и командир отдельной диверсионной группы. И для тебя могут отдельные задачи нарисоваться. Так что держи». «Да уж, блин, тоже мне нашли группу. Два бойца и один». Даже не знаю, как его назвать-то. вольно определяющийся, Но делать нечего. Назвался груздем, снимаю с груди ножны со своим ухорезом и креплю на его место полученную станцию. Прямо за стропу цепляю. Авось клипса не сломается. «По машинам!» разносится над двором зычный голос Кости. «Мой вас уже заведенный, фурчит мотором на холостых оборотах. Толя с помощью Руслана уже снял тент» и сейчас устанавливает пулеметную турель. Это правильно. На данный момент нам огневая мощь намного важнее комфорта. Надо бы помочь. Быстрее сделаем, быстрее выдвинемся. Багровый диск заходящего солнца был почти не виден сквозь тучи висящего над червленой, жирного и смрадного дым. Погореть и дымить на земле – есть чему. Полыхают жилые дома на южной окраине. Вдоль железнодорожной станции и вокруг комендатуры – Чадят разбитые огнем турецких минометов и САУ огневые точки периметра. Коптит подбитая бронетехника. И наша в капонирах, и турецкая на поле перед стеной. Хотя какая там стена? От того могучего защитного вала, который я впервые увидел чуть меньше четырех месяцев назад, остались одни воспоминания. А ведь началось все вполне для нас неплохо. Подлетевших первыми к КПП непримиримых Похоже, твердо уверены в том, что мамилюки им уже ворота Настя распахнули. Покрошили из крупников и АГСов быстрее, чем они мяу сказать успели. Какой радостный гвалт по этому поводу в эфире командира наших ополченцев подняли. Это слышать нужно было. Костылеву, чтобы этот базар-вокзал прекратить, пришлось злобно рявкнуть. И кое-кого по маме и папе обложить. Правда, второй раз нам такой халявы уже не обломилось. «Непримиримые они хоть и отморозки, но далеко не идиоты, в лобовую атаку не полезли. Вместо этого начали, держась вне зоны досягаемости наших гневых точек, расползаться вдоль периметра и занимать позиции. Все ясно, турок ждут. У тех наверняка и минометы, и артиллерия имеется. Ведь без хорошей артподготовки на пулеметы в атаку идти вообще неинтересно». «Да уж». А минометчики у турок грамотные были, чтобы им в воду ни дна, ни покрышки. Еще утром только солнце вставать начало. Подтянулись, развернулись, да как начали гвоздить, только клочья полетели. А турецкая пехота, да непримиримые, на это избиение глянув, вполне бодро рванули на повторный штурм. Если бы не Костылев с его армейскими еще познаниями в области арт-наводки, и не батарея Д-30 из Ханкалы... Они б нас уже к обеду в блин раскатали, предварительно мелко нашинковав и поджарив. Вместо этого гаубицы с шестью батарейными залпами от позиций турецких минометов мокрого места не оставили. Ну а наши, воспрянувшие духом вояки и ополченцы, пехоту от периметра отбросили. И духи снова затихарились на безопасном расстоянии. Правда, долго нам расслабляться они не дали». Буквально через час откуда-то со стороны Чернокозова приползли сразу три турецких самоходки, в которых служивший срочную в танковых войсках командир дорожной стражи Карташов опознал САУ, Т-155 Шторм. Сопровождали их полдюжины уродливых турецких бронетранспортеров Явуз, жалких породий на нашу 80-ку, только без десантных люков в бортах и без башни, а просто с браунингом на турели. Чуть позже пришлепал еще и танк «Леопард-2». Но этого-то урода с его характерной плоской и размазанной на всю длину корпуса башней даже я узнал, хотя в танках никогда особенно не разбирался. Эти тоже крови попили изрядно. Встали вдалеке, километрах в трех от КПП, чуть на противоположном берегу озера, и первым же залпом накрыли один из Т-7 старых, который попытался их отогнать. Короче... Очень неравноценный размен вышел. Наш танк на их БТР с десятком пехотинцев на броне. Карташов матерился так, что впору было записывать. А потом под страхом расстрела запретил использовать единственный уцелевший танк. Я, если честно, сначала о мужике плохо подумал. Особенно, когда эти долбанные САУ начали окрестности комендатуры с грязью мешать. Видимо, точной привязки у них не было, вот и нащупывали. «Ну да, тут у нас и узел связи, и склад РАФ, первостепенная мишень мля. А этот сукин кот, в смысле леопард, пользуясь своей полной безнаказанностью, принялся расстреливать ворота и гасить наши огневые точки, уцелевшие после минометного обстрела. Да вот только ошибся я в Борисе Петровиче». Когда после очередного сеанса связи с Ханкалой Костылев обрадовал нас, что гаубиц пока не будет... Мол, они сейчас на аргунских работают. Там совсем задница. Интересно, если у нас еще не совсем, что ж тогда в Аргуне-то творится? Хотя, учитывая, что они на самой границе и никаких особенных преград между ними и землями непримиримых нет, то туда могли хоть танковый батальон подогнать. Иш, вон как там грохочет. Даже сквозь нашу здешнюю канонаду расслышать можно. Значит, как всегда, справляйтесь своими силами». Да какие там к ядре не маме силы. Батарея 82 мм подносов. Они против пехоты хороши, а танкам даже броню толком не поцарапают. И если найдется среди турок хоть один специалист по контрабатарейной борьбе, то останемся мы без минометов еще до начала полноценного штурма. Мда, блин! Ситуация. Переварив радостное известие, Карташов глухо мотягнулся и рванул на КПП сам. Бой тот я своими глазами не видел. Вырвавшись, словно кабан из камышей, через развороченные ворота Карташевский Т-72, турки, увлеченные расстрелом с безопасного расстояния наших позиций, просто проворонили. Вернее, мотопехота-то углядела его сразу и заметалась, словно стая бандерлогов, завидевшая удава К. А вот танкисты сообразили, что вечер перестает быть томным. Только после того, как схлопотав сразу два 125-мм подкалиберных снаряда, полыхнул «Леопард». Знатно так полыхнул. Весь разом. Будто сток сена, бензином облитый. Самоходки же, которые против танков хороши только из-за осады, а вот в маневренном бою сильно до него не дотягивают, пытались было что-то такое, напоминающее оборонительный бой, изобразить. Но не преуспели. Зато преуспел один из этих ублюдочных БТР, вооруженный не крупнокалиберным пулеметом, как остальные, Аптуром. Вот тут шансов не было уже у давно лишившегося динамической защиты танка Карташова. Вечная им память и Петровичу, и Мехводу его, и вечная слава. Однако расстраивались по поводу потери танков в турки непримиримые недолго. Как ни крути, а вместо ворот здоровенная брешь в стене. В нее-то они и ломанулись, надеясь на то, что всех защитников периметра сперва накрыло минами, а потом Леопард своими снарядами добил. Ага, сейчас. Нет, не буду врать. Тяжко там пришлось. Еле удержались. Даже с других направлений народ снимали и КПП перебрасывали. Да и нас тогда Костылев первый раз с начала боя задействовал, бросив этот чертов прорыв затыкать. Заткнули. Трупами завалили по большей части вражескими, хотя и с нашей без потерь не обошлось. Но вот тут-то и показала себя во всей красе разместившаяся во внутреннем дворе комендатуры минометная батарея. Это танком под нос не противник, а вот против пехоты и небронированной техники его осколочно-фугасные мины работают, любо-дорого глянуть. А потом понеслось. Вмотались из одного конца станицы в другой, Там боеприпасов подкинь, там раненых эвакуируй. А где, как и у ворот, помоги прорыв ликвидировать. Часом к трем духи, видимо, окончательно осознали, что захватить станицу бравым джигитским наскоком уже не удастся. И взяли тайм-аут. Скорее всего, подкрепления ждут. Ну а мы, пользуясь затишьем, дыры в своей обороне латаем. Прямо сейчас на пару столей помогаем трем грязным и закопченным словно черти артиллеристам, сложите из обломков разрушенного прямым попаданием кирпичного сарая какой-никакой бруствер для их Зео 23 Руслан тоже было попытался помочь. Да вот только он как ежик из того анекдота. Сильный, но уж больно легкий. Да и руки ему лучше поберечь. Думаю, как снайпер он нам больше пользы принесет, чем как грузчик. Поэтому РУС сейчас греет всей стройбригаде тушенку на таблетках сухого горючего, приглядывая, чтоб не подгорело. Нет, зенички эти реально мужики героические. Две первые волны штурма на периметре отбили. А когда их позицию Леопард вычислил и огнем накрыл, втроем на руках каким-то чудом уцелевшую зенитку из капонира вытащили. А в ней ведь почти тонна весу. Это вам не кружку с пивом по столу передвинуть. Пятеро их сначала было. Теперь вот, трое осталось. Новую позицию мы им оборудуем уже не на полуразрушенной стене периметра, удержать которую, похоже, всерьез никто и не надеется, а на окраине станицы. Хорошее местечко с хрустом распрямился я и принял у Руслана шкварчавшую и плюющую жиром банку тушника. И обзор приличный. Если духи через ворота даже и прорвутся... «Когда прорвутся?» — вытирается албопот, еще больше размазывая копоть по лицу. Поправляет меня старший расчета. Мужик лет 35, Одетый почему-то очень старый, вытертый чуть не до белизны кожаный летный шлем. Я такие, если честно, только в фильмах про Великую Отечественную видал. «Ну да, чего ж самим себе баки забивать?» — соглашаюсь я с ним. «Когда они последние наши огневые точки на стене задавят...» то на станицу попрут именно через ворота. «А то!» — кивает летчик и подцепляет ножом кусок говядины из своей банки. «Там же, что справа, что слева, минные поля и колючки все заплетено». «Точно! Остается только дорога, которая от КПП к станице ведет». «А тут мы!» — заканчивает он мою мысль. «Да, а тут вы!» «Я сейчас с комендантом свяжусь насчет пехотного прикрытия для тебя». Зео, это, конечно, здорово, но десяток стрелков тебе тут все равно не помешает. Так, для пущего душевного спокойствия. А не даст? Сам тут с вами останусь. Пулемет у нас есть, снайпер тоже. Повеселимся. Ага! Хищно щерится артиллерист. Напоследок. Че так пессимистично? А что, есть повод для оптимизма? Да. «Вот тут мне возразить нечего. Я, в отличие от этих ребят, всего час назад слышал, как Игорь связывался с Ханкалой. Хреновые наши дела, если уж честно. Аргун смяли и разорвали. Ребята там стояли насмерть, но сделать ничего против такого количества танков и артиллерии, что кинули на них турки, просто не смогли. Ханкала в плотном кольце. Петропавловская и Толстоюрт ведут бой». Из Горогорского гробовая тишина. Они, оказывается, даже на предупреждение о нападении мамилюков не откликнулись. Очень хочется верить, что там диверсанты просто узел связи уничтожили. Хотя, кроме радиостанции, еще и телефон есть. И он тоже молчит. Что наводит на очень нерадостные мысли. Относительно бодрые новости идут только с Гудермеса. Там мамилюки тоже на чем-то прокололись. Их перебили раньше, чем они успели нанести хоть какой-то серьезный вред. Да и гарнизон в городе крупный стоит. Хотя, похоже, и там ситуация все сложнее. Но обо всем этом я, разумеется, никому не скажу. Незачем это ребятам перед боем знать. Связываясь с Костылевым. Мне остаться единичками он, как я, впрочем, и предполагал, не позволил. Но пообещал перебросить пару отделений ополчения. О чем я и сообщил своему чумазому собеседнику. Ладно, дружище, давай. Держитесь тут. Да, на всякий пожарный. Позывной у тебя какой? У два, у меня позывной. Звать Димой. Михаил. Если по рации, то чужого вызывай. Слушай, а что за позывной такой? А вот из-за этого. Зенечек Дима хлопай себя ладонью по прикрытой летным шлемом макушке. Семейная реликвия, блин. Прадед мой еще, великую отечественную летуна, раненого на себе из окружения выволок. Ну, тот на память шлем и подарил. А я вот ношу, ради прикола. Ребят поржали сначала. Ну, так вот, прозвище и прилипло. Понятно. Все, парни, пора нам, бывайте. Если туго придется, вызывайте, попробуем подсобить. В это такие военный совет в филях. Игорю во время артобстрела прилетел в лицо то ли осколок кирпича, то ли просто камешек какой-то. Выбить не выбил, но налившийся кровью глаз ему сан инструктор замотал повязкой. Так что теперь наш капитан похож на Кутузова, а разве что только габаритами куда крупнее. На меня, молча подошедшего к столу, на котором расстелена крупномасштабная схема столицы, собравшиеся вокруг офицера особого внимания не обратили. Разве что Игорь на мгновение поднял на меня взгляд, кивнул и продолжил. Думаю, штурмовать до ночи они уже не соберутся. А вот под покровом темноты, потянув резервы, точно полезут. Самые вероятные направления. Комендант трижды легонько постучал тупым концом карандаша, который крутил в пальцах. По схеме. Это район 1 КПП, дорога на Моздок, район 2 КПП. Дорога на Кизляр. И район железнодорожной станции. Это во всех трех случаях ворота и разрывы в наших минных полях. Причем ворота первого КПП уже разрушены противником. «Михаил, что там у нас с обороной? Ты ведь только что оттуда?» Я протиснулся поближе к столу. Уцелели четыре бронеколпака на периметре. Два утеса. АГС и СПГ. Здесь, здесь и вот тут. Я пальцем показываю на схеме, сохранившие боеспособность и огневые точки. Кроме того, там сейчас остатки дежурной смены дорожной стражи и полсотни ополчения при трех ПК. Правда, большинство ополченцев с СКС, но часть их смогли перевооружить на автоматы погибших. А еще вот здесь, на окраине станицы установили ЗУ-23, так что тех, кто все-таки прорвется через ворота, ждет серьезный такой сюрприз. «Двуствольный, калибра 23 мм. Вот только им бы пехотного прикрытия уже сделано», – перебивает меня Костылев. 10 человек я уже направил на саму позицию зенитки. А кроме того, сейчас первый взвод охранной роты занимает оборону во дворах и в домах на этой окраине. Да плюс те, кто сейчас на периметре. В случае невозможности удержания своих позиций отступят туда же. Если успеют. И если будет кому отступать». Заканчиваю я про себя его мысль. «Едем дальше. Своими силами, при помощи бойцов инженерно-саперного взвода, необходимо установить на ведущие от КПП в сторону станицы дороги противопехотные и противотанковые управляющие мины», – продолжает Игорь. «В случае чего, наши отступят, а вот турки пуская через мины поле прорываются под огнем. На остальных направлениях сделать то же самое. Благо, мины на складе есть пока. Костя». «Я?» – откликается стоящий рядом со мной убивец. «Доставка мин на тебе. Транспорт у вас есть, команду на склад я дам. Так что бери своих архаровцев, и чтобы одна нога здесь, другая там. Времени осталось мало. Да, и вот еще что. Передать по всем подразделениям. Заранее заготовить на весь личный состав на рукавные повязки белого цвета. И чтобы с наступлением темноты все повязали их на левую руку. Командирам взять на контроль». Не хватало еще по своим в темноте сослепу стрелять начать. И еще. Что там с эвакуацией Мирняка, Олег? Частично успели эвакуировать из станицы, пока не были перерезаны дороги на Кизляр и Кумли, подают голос из могилов. Примерно тысячи две с половиной успели утром прорваться своим ходом и организованными нами конвоями. Колонна, отправленная в час дня в Кизляр, нарвалась на турецкий заслон. Главная застава дорожной стражи отвлекла огонь на себя и связала противника боем. Колонна вернулась в червленную. Направление на Кумли и Терекли Мектеп, тоже перекрыто. Там тоже турки и непримиримые. Среди гражданских потерь нет, но из станицы уже никого эвакуировать не удастся. Хорошо, хоть детей вывести успели. То, что детвору эвакуировали, хорошо. Но вот то, что остальных не успели, хреново. «Все, кто не принимает непосредственно участие в обороне, необходимо централизованно собрать где-то, чтобы, во-первых, под охраной были, во-вторых, под ногами не мешались. Есть бомбоубежище под больницей, комендатурой изданием зданием СБ, есть подземные склады под рынком, тюрьма есть, в конце концов. Главное, чтобы под пулями и снарядами они не ползали». Остальным, всем, кто готов сражаться, выдай со склада РАФ и из запасов ратника оружие и боеприпасы. Сергеевичем я уже все решил. Официально весь его товар приобретен комендатурой со строчкой платежа. Расписку ему уже соответствующую написал. Все чин по чинам. Если выживем, Родина заплатит. Я проконтролирую. Ну а если нет, то и говорить не о чем. Итак, продолжим. Очередной штурм начался уже ближе к полуночи. Турки явно потянули такие подкрепления, потому как сначала по стене и станции почти полчаса долбили снова откуда-то появившиеся минометы. После окончания артподготовки на приступ пошли непримиримые. Ну да, зачем туркам своих аскеров под молотки подставлять? Пока такие вот союзники имеются. Ага, союзники, как же. Кушечное мясо. Которые не жалко и которым можно завалить противника. Победят хорошо, положат их всех, тоже неплохо. Не придется после войны самим с разбойными бывшими союзниками разбираться. Но думаю о своей незавидной участи непримиримой, что с воплями «Аллаху Акбар» лезут на окружающую червленную полуразрушенную стену, даже и не подозревает. Не до того им. Все мысли только о предстоящей резни которую они сейчас проклятым кафиром и монафиком устроят. Да о том, сколько всего ценного и полезного тут можно будет награбить. Оптимисты, мать их так. Для начала придется прорваться через ребят вроде того же Димы У-2. А это уж, поверьте, будет очень непросто. «Всем, кто работает с убивцем, внимание!» – оживает торчащий в моем ухе наушник Кенвуда. «Угроза прорыва у КПП-2». «Как приняли? Угроза прорыва у КПП-2». «Все ясно. У парней на кизлярском направлении проблемы. Нужно выручать». Уже выскочив из двора комендатуры и запрыгивая в вас, вижу неподалеку знакомые лица. Егор Старосельцев с АКМ на плече и под сумкам на поясе и явно куда-то рвется. А на нем буквально висит плачущая Оксана. «Так, Старосельцевы, я не понял, вы какого рожна тут делаете?» Два же еще утром эвакуировать должны были. Эвакуировали в первую очередь детей, не теряется с ответом Негор. А мы уже взрослые, вот и остались. А сейчас тут что за семейная драма? Он собрался, а я ему говорю. Сквозь рыдания пытается что-то объяснить девушка. Но я, кроме всхлипов и бессвязного бормотания, ничего разобрать не могу. К стене мы собрались. Твердо глядя мне в глаза, отвечает парень. «Батя старый уже, и с ранениями его, и то уже с самого утра бьется. А мы молодые и здоровые, и до сих пор тут в подвале прячемся. Сейчас вон со склада всем автоматы выдавали. Ну мы и решили. То это мы. Прищурившись, смотрю я на Егора. Ну я с пацанами, немного сбивается с героического тона тот. И много вас таких? Семнадцать человек». «И ты, небось, самый по возрасту старший, так?» Егор только кивает в ответ. «Значит так, Егорка, слушай мой приказ. Берешь этот свой недовзвод, бегом бежишь к дежурному по комендатуре. Докладываешь, что готов к выполнению поставленных задач по охране и обороне этого стратегически важного объекта. И действуешь по его распоряжениям. Понял? «Ну, Миша, отставить!» Потеряв терпение, рявку я. Я тет-доброволец старосельцев, не Миша, а товарищ лейтенант. Понятно? Ты головой гляжу, думать так и не научился. Хотя пора бы. Что? Алпатова забыл уже? У нас тут, Егор, несколько сотен гражданских. Можешь себе представить, что будет, если суда непримиримые прорвутся? Так что я тебе не в тылу осиживаться оставляю. Я тебе самое дорогое, что есть у парней которые сейчас на периметре бьются, доверяю жизни их родных. Понял? Ты, мля, и ребята твои, последний рубеж обороны. Понял? Да. Чего? Так точно, товарищ лейтенант? Вот так-то. Все, дуй к дежурному. А я его сейчас еще и по станции предупрежу. Уже поворачиваясь к машине, ловлю благодарный взгляд Оксаны и машу ей на прощание рукой. Ишь, мля, нашлись мне, мальчишики-бальчиши, хмуро бормочу я себе под нос, трогаю вас с места и стартую в сторону второго КПП. И отцы ушли, и братья ушли, мля. Пороть вас, сука, некому, пионеров».